Глава 47. Кир. Деван, июль 2018 года. «Кир, ты тут?» Едва Зев входит, я захлопываю ноутбук. В жилетке и джинсах, с солнцезащитными очками на макушке, он улыбается, но я не сразу улыбаюсь в ответ. Глядя на него, я чувствую себя очень странно, выбитой из колеи. Внезапно вижу перед собой не Зефа, в которого влюбилась, а совершенно другого человека. Как будто выпал снег и припорошил давно знакомый след. Все предметы до сих пор узнаваемы, но в то же время выглядят абсолютно новыми. Я страдаю. Мне больно из-за того, что у нас было и что мы потеряли. Потому что былое вряд ли когда-нибудь вернётся. «Как там, Эксетер?» Спрашиваю я, стараясь придать голосу лёгкость. «Хорошо. Слишком жарко, чтобы ходить по магазинам, поэтому народ на грани. Но мне удалось избежать драчунов». Он хлопает по сумке. «Купил кое-какие книги». Переводя взгляд обратно на меня, Зев слегка хмурится. «Всё в порядке? Ты вся горишь». В замешательстве я смотрю в зеркало слева от раковины. «Он прав». Моё лицо порозовело, а волосы прилипли к потному лбу. Всё нормально, не могла сосредоточиться. Вот и пошла прогуляться. Было слишком жарко, как ты и сказал. И люди говорили о тех девушках, убитых в лодке. Мой голос звучит неестественно высоко, но Зев, похоже, этого не замечает. Подходит ко мне сзади и начинает разминать тугой узел мышц над моими лопатками. «Ты напряжена», — бормочет он. Я киваю и на мгновение откидываюсь назад, прижимаясь к нему, когда он сильнее давит пальцами. Ни один узел поначалу не поддается, но Зев настойчив, и от тепла его рук и усилий мышцы в конце концов расслабляются. И тут я с нарастающей паникой вспоминаю. Я сбрасываю его руку. «Мне надо поработать». Зев кивает, не обращая внимания. Если закончишь пораньше, может, мы обмозгуем кое-какие идеи для книги? В поезде на обратном пути я сделал несколько заметок. Вытащив телефон, он показывает мне свои заметки. Арбузный гаспачо, артишок на гриле, тартар из зелёных помидоров. Зеф рассказывает о региональных блюдах, об органических продуктах, об общей идее, которую хочет донести до читателя. Его слова, которые обычно так мне нравятся, потому что наполнены страстью кулинарии, теперь слишком тяжелы и давят. Трейлер внезапно кажется совсем крохотным, стены как будто сжимаются. Я не способна мыслить, не могу дышать. Надо, чтобы он ушел, думаю, я в панике. Мне нужно время и пространство, чтобы все обдумать. «Слушай, я хочу поговорить о кулинарной книге». «Серьёзно звучит?» — смеётся Зев. «Не уверена, что я смогу». Иду я на пролом. «Мне надо работать над собственными проектами». «Но мы ведь это обсуждали». «Да, но я решила, что мне нужно больше пространства, чтобы не отвлекаться. И, возможно, лучше какое-то время каждый будет заниматься чем-то своим». Я не собиралась этого говорить, но слова просто вылетели из моего рта. «Пространство?» «Тебе следовало об этом побеспокоиться, прежде чем предлагать путешествовать вместе», — улыбается он, но улыбка тут же стягивается, как резинка. «Слушай, если тебе нужно больше времени для работы, я всегда могу погулять с Вуди подольше». «Нет, я не в силах посмотреть ему в лицо». И слова комом встают в горле. «Дело не только в этом. Я просто думаю, что нам не стоит жить вместе, по крайней мере, не сейчас. Я рассчитывала, что, приехав сюда на свадьбу Пэна, буду счастлива, но всё оказалось слишком напряжённым. Мне надо побыть одной». Настоящая причина вертится на кончике языка. «Расскажи о Португалии. О том, зачем фотографировал Роми». «Это из-за того, что я пытался найти тебя позавчера? Или из-за Роми?» Я качаю головой. «Нет, просто всё изменилось. Мы изменились с тех пор, как сюда приехали». «Мы не изменились. Это ты стала другой, Кир. Вот что изменилось. Приезд сюда стал спусковым крючком». Я обнаруживаю, что киваю. «Он прав. Приезд сюда стал спусковым крючком». «А вдруг моё состояние и то, что я узнала, вызвано приездом сюда?» Я снова слышу эхо слов Пэна. Я разрываю людей на кусочки. «А что, если именно этим я сейчас и занимаюсь? Делаю неправильные выводы?» И тут на фоне голоса Зефа раздаётся отцовский, когда он говорит маме, «Ты всё неправильно поняла, Энни». «Почему ты вечно накручиваешь на пустом месте?» Зев всё не умолкает. «Я знаю, в чём дело. Мы говорили об этом, и знаешь что? Я понимаю. Понимаю, каково это, когда родители тебя подвели. Всё доверие исчезает. И когда оглядываешься вокруг, не видишь ничего хорошего, одну грязь. Но так быть не должно. Ведь у нас с тобой всё хорошо, всё прекрасно. Посмотри, как мы устроили свою жизнь». И все еще впереди. Его голос такой шелковистый, такой соблазнительный, как теплый мед на тосте. В этот голос я влюбилась. Этот голос может унести отсюда в идеальное золотое будущее. Я зажмуриваюсь и вижу это будущее. Новые карты. Поездку на юг Франции, как мы планировали. Свадьбу Рамона и Луизы в Испании. Блошиные рынки на Сицилии. Я даже вижу, как мы едем. И тот прекрасный момент, когда пейзажи проносятся мимо так быстро, что одна часть рельефа перетекает в другую, и мы не хотим оказаться ни в каком другом месте. А легкомысленная тишина сменяется серьезной, когда мы отправляемся в путешествие, и Вуди лежит у нас в ногах, укрывая их как одеялом. «У нас все отлично, и я мечтала об этом всю жизнь». Но, открыв глаза, я больше этого не вижу. Мысли перескакивают к рукам Зефа у моей груди, к затравленному взгляду Роми. «У нас с тобой не всё хорошо, Зеф. Уже некоторое время». На этот раз я замечаю в его глазах нечто странное. «Не городи чушь. Ты ведь так не думаешь. У нас есть планы, Кир. Ты не можешь просто щёлкнуть пальцами и всё уничтожить». «Я не принимаю окончательного решения». Я откашливаюсь. «Я уже сказала. Мне просто нужно немного пространства». Он меняет тактику. «Но одной жить небезопасно. По твоим же словам, тебе кажется, что за тобой кто-то следит. И как насчёт всех этих убитых в море девушек?» «Я справлюсь, правда». «Я собираюсь пройти мимо Зефа» но он шагает в ту же сторону и останавливается, твёрдо поставив ногу у меня на пути. «И у меня есть Пен и Майла!» Зав меняет позу, и пол трейлера скрипит. Вуди в углу замирает, кончик короткого хвоста напряжённо подрагивает. «Я чувствую какой-то странный гул в груди. Сигнал тревоги. Сердцебиение учащается. А знаешь, давай обсудим это в другой раз». Глаза Азефа краснеют и увлажняются. «Наверное, ты устала». Он делает шаг ко мне. Один, единственный шаг. пол снова скрипит. По моему позвоночнику бежит колодок. Я открываю рот, чтобы ответить, но слова не идут. В голове мелькают новые образы. Танцующая Роми из видеоролика делает пируэты в воздухе. А жерелье с крохотными ржавыми пятнышками. Зев протягивает ко мне руку, и я вскидываю свою, чтобы оттолкнуть её. Выходит сильнее и быстрее, чем я ожидала, и я попадаю ему в челюсть. Он отскакивает и фыркает, как будто моего прикосновения достаточно, чтобы довести его до предела. Мы смотрим друг на друга, тяжело дыша. Он отворачивается, и мне на секунду кажется, что он расплачется — Но тут Зев жестко смотрит мне прямо в глаза. Тогда у клуба я решил, что это была случайность, но нет. Он почти шепчет. «Скажи, это ведь не в первый раз, да?» «Не понимаю, о чем ты. Я видел ее, Кир. Картину». «Картину?» — сеплю я. Зев медленно кивает. «Ты сказала Майли, что больше себя не рисуешь, но соврала». Я как будто здесь и одновременно не здесь. Я стараюсь дышать, но перед глазами всё расплывается и пляшут чёрные точки. Он нашёл картину. Он нашёл картину. Он нашёл картину и точно знает, что у меня внутри.